Глава двенадцатая. Несколько минут бешеной скачки вылились в изнурительную пытку, пока очередной прыжок фурии через сугроб не завершился кувырком и падением во враг, который мы не разглядели вовремя. Слетев с декошей и выронив копье, я перекатился по снегу, зарывшись в него с головой. Рывком поднялся на колени, тревожно высматривая питомицу сквозь секущие снегом порывы. От слабости шатало, словно тростинку на ветру. Припаршивое ощущение, от которого хочется тоскливо выть. Фурия, сдавленно рыкнув, приподнялась на всех четырех лапах, ошеломленно тряхнула башкой. Цела. Кроха с визгом ракетой выскочила из сугроба, куда свалилась с холки Фурии. И, описав стремительную параболу, шмякнулась мне на плечо. После чего, явно начхав на тесноту и грязь, торопливо забралась под куртку и прижалась к коже возле ключицы, где и затихла. «Услышав конский топот, я снова рухнул в снег, надеясь, что не придавлю кроху, и мысленно приказал Декоше совершить тот же маневр. «Терять нам нечего. В таком состоянии в прямом столкновении с диониситами мы проиграем, так что попытка не пытка». И маскировка сработала. На слух не меньше пяти охочих до наших душ особей пронеслось по краю оврага мимо, бесследно канув в метель». Значит, рейд разделился, чтобы охватить как можно большую территорию и точно нас не упустить. Выждав еще несколько секунд, я поднялся на колени и торопливо огляделся вокруг. Обрывистые склоны глубокого оврага тянулись в обе стороны, насколько позволяла видимость. И эта складка местности была мне знакома, ведь мы здесь охотились снизуше, а значит до стоянки уже совсем недалеко, всего несколько сотен метров, И половину этого расстояния можно преодолеть по дну оврага, не попадаясь копытным на глаза. Да и ветер здесь дует не так сильно, как наверху. При такой отвратительной видимости удивляет, что мы не свалились в какую-нибудь яму еще раньше. Но это падение нас выручило. Однако наглости копытным не занимать. Так близко крутиться возле стоянки. Некому проучить... Задумавшись, машинально обвел губы шершавым, как наждачная бумага языком, слизывая налипший снег. Снег. Вода. Жажда. И тут я сорвался. Минута безумства человека, доведенная жаждой за многие часы воздержания до сумасшествия. Я зачерпывал ладонями снег и заталкивал в рот, давясь и глотая. Остановился, когда понял, что больше в поцарапанное и соднящее горло не лезет. Да и сам начинаю замерзать. Снег даже не таял на посиневших от холода пальцах. А взглянув на свои ауры, обнаружил, что появилось кое-что новенькое и весьма сомнительное в плане пользы. Снежная подпитка. Восстановление здоровья и энергии ускорено на 5%. Кровоточение. Здоровье понижается на 0,5% в минуту. Переохлаждение. Сопротивление холоду снижено на 30%. Истощение. Скорость реакции и восстановление здоровья и энергии снижены на 20%. Истощение появилось еще в логове, но когда все вокруг и так через чур хреново, о дополнительном негативе стараешься не думать. Беглый визуальный осмотр повреждений не прибавил настроения. Рану на бедре уже не рвало от боли, но и затягиваться она не торопилась. Кровь все еще сочилась, пропитывая кожаные лохмотья и убавляя и без того потрепанное здоровье. «Разорванные мышцы в таком состоянии будут заживать долго, не говоря уже о том, что кости после перелома на левой голени склеились не до конца и мучительно ныли при малейшей нагрузке, словно ввинчивался ржавый гвоздь. Паршивая ситуация. На своих двоих я никуда не уйду. И уж тем более не убегу, вся надежда по-прежнему возлагалась на фурию. Но кое-что у меня все-таки осталось». Я торопливо вынул из чехла с пояса флягу, позволил себе крошечный освежающий глоток, чтобы починить гортань после снежных процедур. Остатками зелья вымазал рану с обеих сторон бедра, орудуя пальцами сквозь дыры в одежде. Все, фляга пуста. Несколько секунд, и боль начала стихать. Теперь хотя бы могу наступать на ногу. Кстати, после затхлой кислотной вони логова свежий воздух на поверхности казался обалденным каждый вздох бодрил почти как глоток зелья. «Фури, сюда!» Дикоша подошла ближе, слизывая с морды снег. Дурной пример заразителен. На ней висели те же ауры, что и на мне. Я пропустил веревку от трофейного бола под ее передними лапами, связал на холке во что-то вроде поводьев. Затем неуклюже забрался верхом, вцепившись левой в доморощенные поводья. А правый, удерживая копье, оттягивавшее руку так, словно весело, как самое настоящее бревно. Неудивительно. Пика обращенного предназначалась для ношения 16 уровня. И когда я брал его в руки, сразу получал дисбаланс. Дебаф на снижение ловкости и силы на 20%. Из-за разницы в уровнях со мной. Поэтому и приходилось прилагать столько усилий, чтобы просто удержать это чертово копье в руках. Но нельзя совсем оставаться без оружия. Так что придется терпеть. И мы потрусили по дну оврага дальше. Меня сейчас не волновали ни достижения, ни полученные бонусы за прохождение логова. Мною двигало лишь одно желание. Как можно быстрее оказаться в безопасности. Предпочтительно живым. Следующие 10 минут превратились в новую пытку. Когда-то дожди размыли дно оврага, обнажив острые, а теперь обманчиво присыпанные снегом камни, которые, где удавалось объехать, а где приходилось и перескакивать, с риском переломать фурии лапы. Хотя верховая езда и поднята до третьего ранга, навык все равно нужно тренировать, вбивать в мышцы и в ум, как мне, так и фурии. Искусственно развитый навык – это всего лишь подготовленный потенциал, который нужно шлифовать практикой. Сопротивляться отчаянной болтанке и резким рывкам с каждой минутой становилось все труднее. Но я решил не останавливаться, терпеть до последнего – пока не свалюсь без сил. Из оврага вскоре пришлось выбираться. Судя по разметке на карте, отсюда до стоянки оставалось метров сто. Дальше овраг уходил западнее, а мне нужно было на восток. Но как только фурия судорожным рывком выбралась наружу, в ледяные объятия, накинувшиеся на нас с новой силой метели, я снова услышал приближающийся топот копыт. «Вот же настырные твари!» «Фури, гони!» Глухо зарычав, измученная больше меня фурия все же рванула в скач. Приспособленные для рыхлой поверхности лапы позволяли нестись по снежному покрывалу довольно быстро. Не проваливаясь глубоко, но все же снег мешал, выматывал, пожирал и без того невеликие остатки сил. Оглядываясь, я не видел скрытых метелью преследователей, но не сомневался, что мы обнаружены. То ли кентавры лучше адаптированы к скачкам в зимних условиях, то ли они банально свежее, чем мы». Но и горы все ближе. Знакомые очертания скалистых склонов уже проступили из насыщенных снегом порывов ветра, показав темный вход пещеры. Осталось совсем немного, и, надеюсь, успею встретить полуросликов до того, как меня продырявят острым железом. Ведь стоянка никогда не остается без присмотра. Черт, совсем вылетела из головы. Ведь сейчас ночная смена, и вместо полуросликов меня ждет встреча с охтанами. Но выбора нет. Остается тешить себя надеждой, что власть Далрокта не позволят им меня прикончить по своему желанию. А вот Дионис напротив, сделают это без малейших колебаний. Давай, фури, выноси, родная! Отвечая на мой мысленный посыл, Дикоша хрипела и выбивалась из сил, но не сбавляла скорости. И все же топот за спиной нарастал. Я уже чувствовал, как враги замахиваются своими чертовыми копьями, чтобы вонзить острием мне между лопаток. И все-таки мы влетели в спасительный туннель раньше. Я резко пригнулся, чтобы не столкнуться головой с низким сводом. А затем и вовсе пришлось соскочить. Прихрамывая, побежал дальше сразу за декошей. Правое бедро прострелило острой мучительной болью. Левая голень протестующе заныла, но беззвучно матерясь, я лишь поднажал. Топот копыт уже гулким эхом раздавался под сводами пещеры. Упертые копытные не желали отставать и неслись буквально по пятам. Наконец мы влетели на стоянку, и сердце безжизненным булыжником ухнуло куда-то в пятки. Хватило одного взгляда, чтобы понять. Оправдались самые скверные предчувствия. Ровным пламенем горел выложенный камнями очаг посреди пещерки, в котелке на треножнике булькала вода, рядом валялась туша убитого животного, но ни одной живой души в зале не было. «И мне придется умереть лишь потому, что эти черти скверно относятся к своим обязанностям?» Или они просто трусливо сбежали, услышав шум в туннеле. Зарычав от отчаяния, как затравленный охотниками дикий зверь, я заскочил за очаг и развернулся лицом к преследователям для последнего боя. Дальше бежать не было ни сил, ни смысла. Фурия, надсадно дыша, встала рядом. Мою зверюгу трясло от усталости. Ее ребра выпирали сквозь облезлую шкуру совсем уж страшно. «Того и гляди, прорвется». И я благодарно погладил ее полбу дрожащей ладонью, почти не чувствуя схваченных холодом пальцев. Отвязывать Бола было уже некогда, да и вряд ли мне это поможет без соответствующего навыка. Чувствуя опасность, Кроха зашевелилась под курткой, выглянула наружу и взмыла над плечом, вяло жужжа крылышками. Вид у нее сейчас был совсем не боевой. Скорее смертельно замученный, И держалась в воздухе, она уже не на пределе, а за пределом сил потускневшая с убитым фреймом жизни и энергии. Только мои питомцы никогда не предадут и не подведут, но кристаллов для подпитки больше не осталось. А еще, в отличие от меня, они не смогут воскреснуть, и значит, сейчас мне лучше умереть одному. Фури, кроха! Я слабо шевельнул в их сторону тяжеленным копьем, едва не свалившись от самого движения. «Дуйте в крепость! Ждите моего возвращения!» Распоряжение опоздало, в зал ворвался кентавр. Из-за меховой одежды и кожаных доспехов этот копытный казался крупнее, чем есть. Но и без этого наши физические кондиции чертовски не совпадали. Макушка его гуманоидной половинки едва не уперлась в потолок пещеры. А весил он, как хороший конь, не меньше полтонны. И как он умудрялся преследовать меня по тоннелю с таким-то ростом? Дионис что-то гортанно заорал, и угрожающе замахнулся коротким мечом. Но расстояние было великовато для удара, а он почему-то не спешил сократить разделявший нас трехметровый отрезок. Лишь жег сквозь прорези, закрывавшие лицо кожаной маски взглядом, в котором горел злой азарт. «Мечом?» «Так это та самая зловредная особь, которая проткнула мою ногу копьем, а теперь приперлась, чтобы вернуть свое оружие и избавить себя от позора среди сородичей?» «В любых культурах, утративший оружие войн, недостоин уважения». Интуиция толкнула меня в спину, заставив осадить рванувшуюся было вперед фурию и вскинуть свободную от оружия руку в успокаивающем жесте. «Остановись! Я тебе не враг! Мы можем, договори!» да Дионис перестал орать, но меча не опустил, хотя и чувствовалось, что моя реплика его озадачила. «Они вообще понимают язык изгоев». Но выяснить это я не успел. Тени возникли будто из ниоткуда, бросившись к кентаврам с двух сторон и взвившись в воздухе. Все прошло настолько быстро, что вмешаться и остановить атакующих не было никакой возможности. Сверкнули короткие клинки. Брызнула кровь. Мягко приземлившись на ноги, с противоположных сторон после синхронного прыжка, двое охтонов четко, красиво развернулись в боевых стойках, но это уже было лишнее. Выронив меч, Дионисит схватился за рассеченное горло, захрипел, зашатался и тяжело завалился на бок, заставив весом своей туши вздрогнуть каменный пол и подняв тучу слежавшейся пыли. Невольно отступив на пару шагов, я настороженно замер, стискивая онемевшими пальцами неподъемное копье, погоня за которым убила прежнего владельца. Надо признать, отличная маскировка у желтолицых засранцев. Как только что выяснилось, вся четверка карастеров в полном составе находилась здесь, на стоянке. Услышав шум, они не думали сбегать. Они просто ушли в инвиз. До сих пор не могу понять, как же это работает в условиях физической реальности. Как они отводят взгляд? Гипноз, что ли, какой-то? Машта -то тоже владела чем-то подобным. Но объяснить, как это работает, не смогла. Или не захотела. Те, что прикончили Диониса, Скрепикс и Отикс, Деловито ухватили труп за руки и оттянули от костра. Мертвец угодил головой в пламя, чуть не опрокинув котелок. И рогатый кожаный шлем уже дымился, собираясь вспыхнуть. Еще двое, карастер молек, в драке не участвовали и сидели на камнях в расслабленных позах. Словно ничего особенного и не случилось. Скорее всего, для них так и выглядело. «Подумаешь, прикончить одного кентавра». Пока убийцы срывали с трупа все, что имело хоть какую-то ценность, Я просто стоял и ждал, когда они закончат и решат, что делать со мной. Но они почему-то делали вид, что кроме них здесь никого нет. Они так выражают свое пренебрежение, или я для них тоже уже труп? Да пошли во все!» Плюнув на условности, тяжело опустился на каменный лежак, укрытый протертыми шкурами. Благо, он оказался всего в шаге. Фурия со скорбным вздохом прилегла на пыльный пол возле моих ног. Акроха кроха бессиленно спикировала на мое плечо и вытянулась на спине, как на кровати, закрыв глаза и полностью отдавшись отдыху. Реакция питомцев подсказывала, что непосредственной угрозы от Охтенов сейчас нет. Но я все равно не спускал с них настороженного взгляда. Стоит ослабить вожжи собственной воли и тут же рухну и уплыву в губительное забытье. Еще не время, ситуация крайне неоднозначная. То, что могут ворваться остальные кентавры из рейда, не верилось, так как стоянка – идеальное место для обороны. Больше одного врага в проход не протиснется. А как можно разделаться с одним, мне только что лихо продемонстрировали стражи. Сражением тут и не пахло, скорее хладнокровное, отработанное убийство. Поэтому остальным хватило ума отказаться от погони. Выходит, охтаны только что помогли сохранить мне шкуру. Но я не торопился выражать благодарность – Если желтолицы решат провернуть тот же номер со мной, мне ничего не поможет. Это не тупые мобы из логова. Мой арсенал заклинаний не пуст, так как энергия и тонус в ауте, да и уровни этих бойцов значительно выше моего. Без шансов. Но я хотя бы попытаюсь. Удрать, конечно, а не драться. Героическими схватками я на сегодня уже сыт по горло. Доспехи дрянь! Наконец нарушил напряженную тишину шипящий голос Карастера, главаря четверки. Оторвав взгляд от Дионисита, он подобрал с плоского камня заранее приготовленные куски мяса, бросил в булькающий котелок, затем что-то сыпанул в воду из свисавшего с пояса мешочка. Потянуло грибным запахом. Странно, они зуши уверяли, что охтаны жрут что ни попадя, и кухарей у них нет. Мирная картина как-то не вязалась с образом, который сложился у меня об на хране. «Конечно, дрянь!» — лениво процедил Молик, с флегматичным видом вычищая кончиком кинжала под ногтями. «Кто доверит хорошие доспехи недорослю? Азартный, глупый. Дионисы не берегут свое молодое поколение». Тут Карастер наконец, повернул уродливо узкое по людским меркам лицо и взглянул на меня своими нечеловеческими глазами, с бесцветной, как студень, радужкой. Несмотря на колеблющийся в пещере сумрак, разреженный лишь светом от очага, зрачки у Охтанов в темноте не расширялись, как у людей, сохраняя форму крошечных, как булавочный укол черных точек. Господи, как же их мимика отличалась от того, к чему я привык, обитая среди человеческих лиц». Я просто не понимал, какие чувства они выражают. Моргают своими пустыми и безжизненными, как у покойника зенками, лица, словно застывшие маски, шевелятся лишь мышцы скул и губы во время разговора. Чужая психология, те еще потемки. Но просто встать и уйти нельзя. Почему-то чувствовал, что это будет крайне неправильно. И плохо скажется на моем и так основательно потрепанном здоровье. «Смотри-ка, он не знает, что сказать». Бесстрастно обронил Карастер, продолжая разглядывать меня в упор с таким видом, с каким оценивают расшатанную колченогую табуретку. Сразу выбросить или пусть еще послужат. Коротышки его запугали. Тем же ровным тоном подхватил молик, вычищая кинжалом очередной ноготь. Серый и блестящий, словно отполированная металлическая чешуйка. «Мы же страшные!» Добавил скрепис, сдирая с конского крупа Диониса пону и швыряя ее в мою сторону. Подарок предназначался не для меня, а для обновления подстилки. Поэтому я лишь вяло примял ее рукой рядом с собой. Подниматься не было ни малейшего желания. Любое движение заставляло чувствовать себя полнейшей развалиной. Но хотя бы напряжение начало понемногу отпускать. Наслушался лживых тварей. Также невозмутимо согласился Отакс, поддерживая этот странный обмен репликами и разглядывая серьгу в пальцах, которую выдрал из уха поверженного врага. «О чем это они? Что они имеют против низуши? Недоросль, потому что всего семнадцатый уровень?» — настороженно уточнил я, так как молчать уже было нестерпимо. Собственный голос показался таким же скрипучим, как и у желтолицах. «Смотри-ка, заговорил!» Карастер переглянулся с остальными, Из губ всех четырех сорвались тихое прерывистое шипение. По спине аж озноб побежал. «Это что, они так смеются, что ли?» «Жуть!» «Все-таки низуши мне гораздо ближе, чем эти... существа!» «Глянь на его лик, человек!» Посоветовал Скрепис, прервав смех и резким движением сдернув с головы Диониса кожаный шлем. Голова у кентавра оказалась крупнее человеческой раза в полтора, соответствуя общей немаленькой комплекции существа а черты лица вызвали стойкое ощущение дежавю. Кстати, не такой чуждый вид, как у Охтонов, но вот эти характерно выпуклые надбровные дуги, широкая переносица, медный цвет кожи с полосками темно-красной пигментации, создававшей причудливую раскраску, и какое-то детское удивление, застывшее в больших, широко раскрытых глазах с насыщенно желтой радужкой. «Не может быть!» В памяти молнии мелькнули образы из древнего фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Если представить, что кожа не медная, а синяя, с темно-синими полосками, то получится внешность точь-точь аборигена с Пандоры. Бывают же такие совпадения. И что не так с его лицом? Я перевел взгляд на скреписа, справившись с изумлением. «Он не понимает!» Снова послышалось прерывистое шипение и быстрый обмен взглядами всех четырех. «Скажи-ка, Скрепис, а ты много понимал в свои первые дни в этой локе?» «Я устало огрызнулся, не удержавшись. Нашли, понимаешь, развлечения. Полагаю, что все, на что тебя хватало, так это отличить собственную задницу от головы. А сейчас ты, конечно, умный и бывалый. Куда уж мне до тебя!» «Смотри-ка, умеет кусаться». Тонкие губы Скреписа изогнулись в холодной усмешке. «Он прав». Вмешался Карастер на правах старшего и пояснил мне: Человек, этот дянисит молод, не по уровню, а по возрасту, потому и доспехи дрянные, а в голове ветер. Единственное, что у него есть ценное. Скрепес, заканчивай. Карастер пружинисто поднялся на ноги и подошел ко мне, частично заслонив костер и окутавшееся дымкой растворения тела кентавра. Я напрягся, но прямой угрозы не почувствовал, и остался сидеть. «Где ты был, человек?» — вкратчиво осведомил Сёхтон, сверля меня своим жутким взглядом. «Низ уверяли, что Диониса тебя прикончили. Вижу, что это ложь. Не удивлен. От тебя сильно пахнет. Пахнет, слабо сказано. На самом деле от меня разило, как из помойного ведра. Порубленные и изъеденные пятнами кислоты доморощенные доспехи поверх грязных окровавленных лохмотьев вместо одежды, запекшиеся по всему телу шрамы в корости болячек, там, где достали когти и кислота. Больше всего, само собой, пострадали руки и лицо. Красавец такой, что хоть сразу выставляй на конкурс. Лучшего бомжа локации. Осталось утешаться избитой шуткой, что до сантиметра грязь не грязь, а после сама отвалится. «И что это такое на тебе? Где ты это взял?» Висевший на поясе меч в потертых ножнах сам собой прыгнул Охтану в руку, мгновенное как выстрел движения, и кончик клинка без бесцеремонно поцарапал мой кустарный, покоробленный от схваток панцирь на груди. Также стремительно поочередно коснулся наруча и на коленника. И юркнул обратно в ножны. Я хотел ответить, но почему-то не смог выдавить ни слова. Тело буквально оцепенело от чудовищной усталости. Мысли и то, и два ворочались в голове неподъемными валунами. Взгляд невольно сместился на тушу животного, валявшегося у костра. Один из тех самых сонных порков, на которых моя группа охотилась днем. Помясь хвостатой белки с кротом размером с упитанную овцу. Эти чудики прекрасно приспособились к жизни в снегу и большую часть времени проводили в спячке, спасаясь от холода. Но стоило вспугнуть, и нора словно взрывалось снегом. И лишь и выстрелы пращников успевали достать животинку раньше, чем она удерет сумасшедшей скоростью в свое светлое будущее, то есть подальше от загребущих лап охотников. Эта туша была оставлена специально для ночной смены. Остальную добычу Коби давно уволокли в крепость, на прокорм прочей братья. «Это же запах логова!» Молик тоже подошел и удивленно принюхался, сморщив плоский нос. «Он логовом пахнет! Как...» Похоже, до всех дошло одновременно, и Охтыны молча скрестили на мне взгляды. Их точечные зрачки как-то странно подрагивали. Так у них выглядит удивление. «Неплохо для новичка!» — прервал повисшее было вновь молчание Карастер. «Выглядишь жалко, но четыре уровня и подросшие питомцы говорят за себя. Человеки занятная раса. Без вас здесь стало скучно. Вечно что-нибудь придумываете». Он коснулся носком сапога моего наголенника. «Где твой уник? Шмот заныкал или потерял? И что ты пытался сделать с Дионисом? Заговорить до смерти? Запомни, у них с нами вражда. Без вариантов. Не ударишь ты, ударят они». Что-то в этом рассуждении мне показалось неправильным, противоречащим увиденному. Но мысль мелькнула и пропала, растворившись в атаковавшей мозг усталости. «Оставь его, он не в себе», — бесстрастно вмешался Молик, прервав поток вопросов главаря. Лживые коротышки бросили его подыхать, лишь бы успеть, на вечернее развлечение. Блуждающий по залу взгляд случайно зацепился за рисунок на стене, выведенный углем. Чу потворила его в свободное от общественных обязанностей время. «Танцующая ферри». Тонкие линии и штрихи, искусно нанесенные углем на неровную каменную поверхность, у Чупа определенно имелся талант. В отблесках колеблющегося пламени от очага рисунок казался живым. И Еще немного, и Ферри взмахнет нарисованными крылышками и взлетит. Мне вдруг стало абсолютно все равно, что еще Охтон и скажет. «Зря я все-таки сел». Откат после пробежки и логово все-таки меня догнал и сломил последнюю волю к сопротивлению». Веки отяжелели свинцовыми плитами, свет начал меркнуть, а сознание неудержимо поплыло в темноту. Рык фурии донесся, словно из бездонной бочки, а затем голова мотнулась от хлесткой пощечины, рывком вернувший окружающий мир обратно. Не успел возмутиться, как Карастор прижал к моим губам горлышко фляги и заставил сделать глоток. Освежающий вкус частично прогнал сонливость. Теплая ободряющая волна растеклась по пищеводу. Я невольно потянулся к фляге руками, но Карастер тут же отступил на шаг, возвращая флягу на пояс. Свой акт доброго самаритянина он явно выполнил, и второго дермового глотка просить не стоит. Лишь потеряю те крохи уважения, даже не уважения, а внимания, но и без неприязни, которые возникли, когда они поняли все про логово. Нейтралитет лучше, чем вражда. Нейтралитет. Чем-то это слово зацепилось за край сознания, но дальше мысль снова не пошла. Действие кровотечения прекращено. Тепло от костра и глоток зелья сделали свое дело. Рана на бедре все-таки перестала сифонить кровушкой, хотя и продолжала ныть не по-детски. «Зверя своего можешь накормить. Мы свое с уже вырезали», — бросил карастор, потеряв ко мне интерес и вновь усаживаясь на свой камень. Фурия ждать себя не заставила». Набросилась на тушу порка с такой же яростью, с какой дралась с бесами в логове, раздирая когтями и клыками. Бар жизни и энергии медленно пополз из желтой в зеленую зону, но дебав истощения, сбрасываться не торопился. Без полноценного отдыха полного восстановления не будет ни для нее, ни для меня. И я умом понимал, что мне стоит последовать примеру своей зверюги, но почему-то голода не чувствовал. Внутри и правда словно что-то перегорело и стало пусто до звона. И выносливость, кстати, вроде повысилась. Может, и не зря мучаюсь. Только с удовольствием поменялся бы этим мазохизмом с кем-нибудь другим. Удачное начало смены! Отекс подобрал оставшийся после распыления кентавра кристалл души, кинул карастеру, а всю трофейную амуницию сгреб и свалил возле стены. Затем подошел ко мне и кинул рядом на лежак меч Диониса и серьгу. «Твое!» «На большее не рассчитывай. Копье можешь оставить здесь. Сдадим в хранилище сами. Поднимайся и двигай в крепость. В таком состоянии ты здесь не нужен». Толстый намек на тонкие обстоятельства. Нянчиться с доходягой никто не горел желанием. «Да и лежак тут один, и без меня есть кому поваляться». Я машинально подобрал меч, сматриваясь в характеристике. «Для 14 уровня, как раз по мне». Но при последнем обновлении уник выдавал 135-150 урона, а одна ручка кентавра с говорящим названием «Кровный брат» всего под сотню. И никаких дополнительных бонусов, что и не мудрено. Ковка грубая, лезвие выщерблено, прочность убита наполовину. Этот мечик – простая игрушка, скорее всего, инструмент для починки снаряжения и разделки дичи. Все-таки основное оружие Диониса в копье. Вот у того характеристики куда посерьезнее, не хуже уника. Но при одной мысли снова взять его в руки и навесить на себя дисбаланс сразу становилось муторно. Так что я невольно бросил благодарный взгляд в спину Отекса, вернувшегося к костру, и взял в пальцы второй трофей. Серга двух лун, сила плюс три, выносливость плюс три. Недоверчиво снова поднял взгляд на Охтанов. Они оказались вовсе не такими безжалостными убийцами, какими их обрисовала Машта, и даже не с крягами, но зачем ей понадобилось сгущать краски? Или я просто некий тест в их глазах, выбравшись из логова самостоятельно и заслужил некоторое расположение? Кажется, пауза затянулась. Поймав взгляд Карастера, наблюдавшего за мной с кажущимся безразличием, я мысленно вздохнул перед героическим подвигом и воткнул Сергу в мочку уха, чувствуя, как по пальцам побежала струйка крови. После того, что довелось испытать в логове, боль показалась комариным укусом. «Все равно ни одного кармана, негде нести. Ну а меч придется засунуть за пояс. В ножны от кинжала, все еще болтавшиеся там, он явно не влезет. Тфу, я же мог засунуть серьгу в эти ножны. Совсем тыква не соображает. Или под чехол фляги, или в саму флягу. Куча вариантов. Нет, с карманами нужно срочно что-то решать». И не на будущей котомке, которую можно потерять, а на одежде. «Кто-то из вас сказал про развлечения? хрипло выдавил я, закончив с инвентаризацией. «Что за...» «Смотри-ка, уже не боится». «Уже не страшные». «Помогли не испортить шкуру, думает, что друзья». «Бери выше, родичи». «Карастер, может, поставим его нашим командиром вместо тебя?» «У нас как раз пятерка неполная». «Стоп, ну точно! Часть переданных трофеев – просто компенсация за кристалл души, ведь здесь это самое ценное. Теперь, благодаря этому криду, они смогут восстановить свою пятерку, что значит на этом фоне какое-то низкоуровневое барахло. А ведут себя так, словно ничего особенного не произошло. Вот же невозмутимые задницы! Да вы же теперь мне должны, черт побери, и гораздо больше этой пары шмоток!» Я вопрос задал. Как можно спокойнее напомнил я, прервав поток насмешливых реплик. «Правда, что ли? А тебе огромные яйца сидеть не мешают?» Отакс шевельнул рукой по направлению к мечу, словно раздумывая, не поучит ли меня уму-разуму. «Хватит!» — вмешался Карастер, оборвав парад зябких мурашек, марширующих по моей спине и шее. «Я уже было снова приготовился дать деру, решив, что переборщил с демонстрацией независимости». «Поторопись, человек, и увидишь сам, как наши бойцы расправляются с Ракшем». «Твою же!» «Меня словно обожгло, и я вскочил». Сонливость слетела мигом, по нервам и мышцам плеснула сила. Словно открылось второе дыхание. «Квест!» «Они загубят мой квест преждевременной схваткой. Почему не подождали еще сутки, как положено?» «Кому-то сильно не терпится». «Может, успеешь сделать ставку, если есть что ставить». «На вот». Отокс поймал кусок мяса, который выудил из котла и кинул ему карастер, и, шагнув ближе, всунул мне в руку. Мясо было обжигающе горячим, и Охтен, отлично это понимая, тонко усмехнулся. «Если это очередная проверка на стойкость, то она не удалась. Все ощущения все еще были притуплены. Я даже не дернулся». «Двигай, человек. Питомца оставь, не тронем». Пусть жрет. Догонит. Держи карман шире. Не настолько я вам доверяю, чтобы рисковать питомцами после того, как с таким трудом вытащил их из логова. Вслух говорить, конечно, не стал. Ни к чему портить установившийся нейтралитет. Мысленным приказом, заставив фурию нехотя оторваться от жратвы, я захромал в темноту туннеля. Не хотелось, чтобы мой уход выглядел как бегство. А с другой стороны... Да плевать! «Квест важнее кажущихся приличий и ложной гордости». И я побежал трусцой. Ноги ныли, но придется потерпеть. Снова. Вспомнив о куске мяса в руках, на ходу вцепился зубами, на вкус полусырой, но главное, что съедобный. «Говорил же, лживые твари!» Донеслось в спину, прежде чем свет костра со стоянки померк, и темнота окончательно сомкнулась вокруг.